Для Чес время теперь так девственно-бессобытийно, что переходит в медитативную бездонность. Колеса катятся по рельсам. Пробуждение, завтрак, игры, обед, дневной сон, занятия за со студентами, пока Один спит. Только бы не проснулся. Игры, ужин, ночной сон — и все по-новой. Только Один и составляет ей компанию. А она и ему, если, конечно, не считать студентов ЧЕС, но какая из них компания? Это только лица размером с покерные фишки в клетках на экране ее компьютера. Они теперь присмирели, реже с ней спорят, оглушенные какие-то, будто их резиновой киянкой ударили перед самым началом занятий. Паузы в разговоре участились, стали длиннее. Чес все больше приходится заполнять их своими мнениями и аргументами, что порой утомляет. Она годами пикировалась со студентами, накидывала им свои соображения, а студенты перебрасывали их снова ей. Студенты по напористи, конечно, и таких всегда хватало, чтобы уравновесить тихонь. Так и набирался темп. Но в этом семестре от Чес, похоже, только и требуется, что разглагольствовать, не встречая в основном сопротивления. И это, в общем, не трудно, просто скучновато. Большинство студентов выходят в зум из своих детских спален, вызывая учесть сочувствие. К студентам важно быть неравнодушной, но не любить их слишком сильно. Однако в этом году, в этом бесплотном семестре, их снова затащило в комнаты, казалось бы, с радостью покинутые навсегда. Детство неожиданно показало им свою силу притяжения. Вот Агата сидит на фоне афиши со Стиви Никс, на что 19-летней Агате сдалась и откуда известна Стиви Никс. Вот Рафи на фоне аквариума, в котором и рыбок-то похоже нет, просто стоит стеклянный ящик с мутно-зеленой водой. Сама Чес уселась за рабочим столом перед книжным шкафом, слегка отредактировав подборку книг в пределах видимости. Ни к чему студентам знать, что Чес хранит книжку про Винни-Пуха с самого детства — а из более позднего — трилогию «Властелин колец». Ни к чему им видеть и остальное пространство квартиры, ожидаемо загроможденной стопками книг и свидетельствующие к тому же о безразличии хозяйки к мебели. Белый диван, стулья и приставные столики из икеи. Белое шло со скидкой. Футон на полу. Чес в этой квартире уже почти четыре года, но так и не избавилась от привычки жить на чемоданах. От ощущения временного пристанища, где обустраиваться бессмысленно, ведь скоро опять переезжать, привычка эта тянется с детских лет, когда Чес каждый день молила материнскую статуэтку святой Терезы о спасении, а потом уехала из Южной Дакоты учиться в колледже, затем в аспирантуре, за которой последовала безумно сложная работа в университете Монклера, два года внештатного преподавания в Амхерсте И, наконец, внезапное приглашение в Колумбийский университет, предшествовавшее, по идее, заключению пожизненного контракта. Но она намерена уйти раньше, чем найдется повод отказать ей в таковом. Она путешественница по натуре, была и есть. Правда, Один отозвал ее визу. Нельзя воспитывать его здесь, в двушке с дешевой мебелью, а Один скоро достигнет того возраста, когда не все равно, в каких условиях жить». Очевидно, стало быть, что следующая остановка будет более долговременной. Она готова к этому. Надеется, что готова. Студентам не обязательно быть в курсе ее текущих обстоятельств, особенно когда сами они так беспомощно торчат на виду в своих детских спальнях. И вдруг возникшая отвратительная интимность сочетается с опустошительным, парализующим диалог отстранением, Они стыдятся собственных пожитков, ведь в прошлом году в университете выступали автономными фигурами, самостоятельным явлением, оборванцы или принцы. Но все как один рыцарь из далеких земель, и неважно, росли они при этом в трейлере или на пригородной вилле. Теперь у них, выходящих в эфир из отчих домов, вновь к этим домам примотанных, вид более жалкий. Скорбно приземленные, они уже не так интересны и не так заинтересованы. Порой Чес чувствует себя навязанным студентом занудным второсортным телешоу, зато теперь она кажется не так ими презираема или любима, не так захвачена хитросплетениями ярости, раздражения и уважения тоже по отношению к ним, как раньше, когда все они находились в одном кабинете. Оказалось, что студенты просто дети — И не переставали быть детьми. Развоплотившись вот так, к студентам, как выяснилось, можно быть неравнодушной, необъяснимым образом сохраняя равнодушие. Не заботят они ее на самом-то деле. Они говорят с ней, если вообще говорят, не только из своего прошлого, но и из непрерывного настоящего. Сейчас наиболее очевидно, что Чес не имеет влияния хоть сколько-нибудь серьезного или продолжительного, не теперь, когда она слышит, как их собаки скулят за дверью в пусти, как их матери входят к ним в комнаты со свежевыстиранными полотенцами, продолжается жизнь, в которую Чес, да и весь Колумбийский университет просто вмешиваются иногда. И вообще Чес заботит только Один — Одину почти полтора, а потому его несложно развлечь. Он, например, с огромным удовольствием открывает и закрывает кухонные шкафчики или бросает игрушки в дальний угол, чтобы Чес, пока хватает терпения, приносила их обратно, а он бы бросал опять. Особенно Один любит проделывать это с плюшевым кроликом ядовито-голубого цвета, подарком Гарта. Один никак не может знать, что кролика Гард подарил, однако к невольному изумлению чес этот небрежно сделанный зверь с пришитыми пуговицами черных глаз и красным О-образным ртом — спасибо, Гард, знаешь про опасность удушения — похоже, взял верх над остальными, вязанным слоном в зеленой жилетке, жутко дорогим штайфовским мишкой и прочими игрушками, которыми Один интересуется лишь слегка из вежливости, как неудобными убогими гостями на вечеринке. Это даже неплохо. А куклица вот так стать суверенной микронацией из двух человек, матери и сына. Теперь она меньше беспокоится. В интернете ее уверили, что рацион, состоящий преимущественно из сладких овсяных хлопьев и сыра, ничего другого Один и съедобным не признает, не причинит ему долговременного вреда. В другую эпоху Чес скоро утомили бы бесконечная игра в «я бросаю, а ты приноси», открывание и закрывание кухонных шкафчиков, неутолимое желание Одина вскарабкаться на диван, неслабеющее от неспособности вскарабкаться, недавно появившаяся у него привычка указывать на самые разные предметы, чтобы Чес говорил в ответ «лампа» или «стул» или «книга». А порой, если Один указывает непонятно куда, воздух или здесь, или мы, но в их изолированном мирке так проходят дни. В каком-то смысле ей тоже полтора, как Одину. Она даже разделяет его пристрастие к повторениям, находя здесь сходство с монотонными песнопениями монахов и монахинь чьи молитвы так неизменны, что становятся со временем непроизвольными функциями организма, вроде дыхания и сердцебиения. По большей части слова, которым Час пытается учить его, Одину еще только предстоит повторить. Еще только предстоит промямлить лампа, стул, а уж тем более воздух, или «здесь». Но когда он подходит нетвердым шагом к окну, поминутно падая в процессе, но не расстраиваясь, если только не ударяется головой, это тоже бусины на четках, кинул, открыл, упал, встал, снова кинул, открыл, упал, то, глядя за стекло, говорит «кар» или «бип», и это пока все его слова, не обязательно подразумевающие появление птицы или автомобиля. Разглядывая улицу без транспорта и небеса без птиц, он может, однако, призывать их. Он живет в королевстве фантазий, пересекающихся с реальностью, откуда эти два начала еще только пролагают путь в более упорядоченный, но менее фантастичный и галлюцинаторный мир. Долго это не продлится». Но пока Один сам творит свою зателевую вселенную с машинами и птицами и пустотой, на которую он указывает иногда, стремясь найти, или чес, хочется так думать, объяснение не только лампам и столам, но и эфиру и вакууму. Он, конечно, плачет иногда от бессилия, нетерпения или просто потому, что внезапно и беспричинно ушла радость, но всегда вновь приходит в состояние изумления. Порой Один подолгу стоит у окна, ухватившись обеими руками за подоконник, и в ошеломленном восторге созерцает улицу, будто некое воображаемое гипотетическое место, мифическую область, которую разрешено разглядывать, но осязать, в отличие от квартиры и ее содержимого, никак невозможно. Жужит телефон. Голосовое сообщение. Чес прекрасно знает... «От кого?»